Восьмое. Если ты считаешь эту землю своей, сражайся за нее. Тем более, 23 сентября объявлена мобилизация, прошедшая в образцовом порядке. Отмобилизованы все дивизии, войска заняли пограничные фортификационные сооружения. Союзники медлят с помощью, да и черт с ними. Сражаться можно и в одиночку. Тем более, превосходство немцев в силах отнюдь не абсолютное. К осени 1938 года Германия довела численность армии всего до 2,2 миллиона человек при 720 танках и 2500 самолетах. Численность армии Чехословакии насчитывала почти 2 миллиона человек при 469 танках, 5700 артиллерийских орудиях и 1582 самолетах. У чехов были военные заводы «Шкода», одни из крупнейших в мире. Чехи производили оружие для половины государств планеты. Китай и Уругвай сражались с его помощью. У чехов было запасено оружие на 30 дивизий. Миллион двести тысяч винтовок «Маузера». Пятьдесят тысяч ручных и двенадцать тысяч станковых пулеметов. Сто четырнадцать тысяч пистолетов только противотанковых орудий, в том числе самых современных, 47-миллиметровых пушек PUV образца 36 года, более 2500, в три раза больше, чем тогда было танков у Вермахта, 279 легких танков ЛТ-35, более полутора тысяч самолетов. Сражайтесь. Нет. Нет? Тогда зачем вам вообще собственная армия? И нужно ли вам собственное государство? Надо сказать, что Гитлер думал не только о немцах. Тешинская область, восточнее Мараско-Островского промышленного района, была передана Польше. Некоторую часть населения в ней составляли поляки. Часть Южной и Юго-Западной Словакии, где большинство населения составляли венгры, венгрии. Кроме того... В Венгрии отошла южная часть Подкарпатской Руси, потому что до 1918 года это была часть владений венгерской короны. В ноябре автономия была конституционным законом дарована Словацкому краю и Подкарпатской Руси. Кстати, любопытный факт. В Словакии тоже были территории с компактным проживанием немецкого населения. Например, городок Партизанский в Центральной Словакии партизанском он стал после 1945 года, в котором прожил большую часть своей жизни классик словацкой литературы Рудольф Яшек. В 1939 году на три четверти был немецким. Но немцы здесь были пришлым этническим элементом, и Гитлер никогда не требовал перехода под германскую юрисдикцию словацких городов с немецким населением, потому что эти города никогда не принадлежали Австрии. Формально, конечно, это были земли Габсбургов. Но здесь они выступали в ипостаси венгерских королей. Или Германии. И еще. Если Чехия со Словаками такие братья, не разли вода, то почему не дожила Единая Чехословакия до наших дней? Разбежались два братских славянских народа. По своим квартирам не моготоем стало жить вместе. Тоже виноват Гитлер. Спустя 50 лет после первого распада Единой Чехословакии Умиротворение агрессора, так принято называть уступки Гитлеру со стороны западных держав. Помилуйте, господа хорошие. Да в 1938 году у вермахта было едва 500 танков, у Франции их было в пять раз больше. Восстановление исторической справедливости? Этот термин более подходит ко всему тому, что происходило в Центральной Европе во второй половине 30-х годов. 14 марта 1939 года Словацкий Сейм принял закон о самостоятельном и независимом Словацком государстве. А 15 марта было опубликовано совместное заявление правительств Германии и ЧСР, в котором говорилось о том, что отныне Германский рейх берет на себя заботу о дальнейшем существовании проектората Баргемии и Моравии. Независимая Чехословакия кончилась, так и не решившись сделать ни одного выстрела по немецким оккупантам. Ни одного выстрела. Потом, когда всеевропейская катастрофа превратит мир в бесконечную череду насилия, смерти и разрушения, когда победы вермахта потонут в технологическом численном ресурсном превосходстве союзников, тогда этот судетский кризис покажется каким-то детским утренником, проведенным двумя группами актеров на потребу невзыскательной публики. И мирное вхождение Богемии и Моравии в состав Рейха, На правах проректората останется какой-то далекой, полузабытой, немыслимой фантазией в пламени вселенского кровавого пожара, уничтожившего новую Европу Адольфа Гитлера.